Четвертое. Филипп Бюйсон был, возможно, не из лучших, но точно из самых прилипчивых. Сообщение «Майор Верховен не желает общаться с представителями прессы на этой стадии расследования» совершенно его не обескуражило. «Я не прошу делать какие-либо заявления. Мне нужно просто поговорить с ним несколько минут». Он начал названивать накануне к концу дня и продолжил ни свет, ни заря на завтра. В одиннадцать часов дежурный докладывал Камилю о его тринадцатом звонке и докладывал весьма раздраженно. Бюйсон не был звездой. Чтобы стать великим журналистом, ему не хватало главного, но хорошим журналистом он был потому что его пугающая интуиция в точности соответствовала области его компетенции. Отдавая себе отчет в собственных пределах и достоинствах, Бюйсон выбрал профессию хроникера. И, как выяснилось, поступил разумно. Разумеется, он не слыл блистательным стилистом, но перо у него было бойкое. Он приобрел известность, освещая несколько сенсационных дел, в которых ему удалось вытащить на всеобщее обозрение какие-нибудь новые детали. Капелька новизны и куча шумовых эффектов. Бьюсон, журналист без дара божьего, с прилежанием использовал рецепт классического коктейля. Оставался расчет на удачу, которая, как говорят, слепо тянется к героям и негодяям. Бьюсону подвернулось дело в трамбле и он, возможно, первым почуял, что оно может дать кучу читателей. Он отслеживал это происшествие от начала и до конца, а потому его появление в расследовании Курбивоа ровно в тот момент, когда оба дела пересеклись, было вполне ожидаемым. Выйдя из метро, Камиль сразу узнал его. Высокий тип, из успешных 30-летних мужчин, Красивый голос, которым он слегка злоупотребляет. Чересчур обаятельный, изворотливый, умный. Камиль немедленно замкнулся и ускорил шаг. «Я прошу уделить мне всего две минуты», — начал тот, подходя к Камилю. «С удовольствием уделил бы, если бы они у меня были». Камиль шел быстро, но быстрый для него темп был обычной скоростью для человека роста Бюйсона. «Инспектор, нам лучше пообщаться, иначе журналисты такого понапишут». Камиль остановился. «Вы безнадежно отстали от жизни, Бюйсон. Инспектор, так уже давным-давно не говорят. А что касается «такого понапишут», как мне это прикажете воспринимать? Как аргумент или угрозу? «И ни то, и ни другое!» — улыбнулся Бьюссон. Камиль остановился, а зря. «Первый тур за Бьюссоном. Камиль это понял. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. «Вы же знаете, как оно бывает!» — продолжил Бьюссон. «Без информации журналисты начнут фантазировать». У Бюйсона была собственная манера открещиваться от недостатков, которые он приписывал другим. Его взгляд заставил Камиля предположить, что он готов на все, в том числе на самое худшее и даже больше того. Разница между хорошими акулами и великими акулами в инстинкте. Для такого ремесла Бюйсону явно повезло с наследственностью. «Теперь, когда всплыло дело в трамбле, новости быстро разлетаются», — прервал его Камиль. И «Я писал о том деле, так что мой интерес вполне понятен». Камиль поднял голову. «Этот тип мне не нравится», — сказал он себе. И в ту же секунду почувствовал, что эта антипатия вполне взаимна что между ними безотчетно возникло обоюдное глухое отвращение, и просто так оно не пройдет. «Вы не получите ничего больше, чем остальные», — бросил Камиль. «Если вам нужны комментарии, обращайтесь к кому-то другому». «Вы хотите сказать «к кому-то повыше», — уточнил Бюйсон, опуская глаза на него. Оба уставились друг на друга, — на долю секунды ошарашенные той пропастью, которая внезапно разверзлась между ними. «Мне жаль», — пробормотал Бюйсон. Камиль почувствовал странное облегчение. Иногда презрение утешительно. «Послушайте», — начал Бюйсон, — «мне очень жаль, я просто неловко выразился». «Я не заметил», — оборвал его Камиль. Он двинулся дальше. Журналист по-прежнему не отставал. Атмосфера, установившаяся между ними, существенно изменилась. Но вы же можете хоть что-то сказать. Как продвигается дело? Без комментариев. Мы ищем. За информацией обратитесь к комиссару Легоену или непосредственно в прокуратуру. Господин Верховен, вокруг обоих этих дел поднимается большой шум. В редакциях все скачут как блохи. И я и недели не дам до того, как таблоиды и скандальные издания подыщут вам очень убедительных подозреваемых и опубликуют фотороботы, в которых одна половина Франции сможет узнать вторую. Если вы не поделитесь серьезными данными, вы породите психоз. «Если бы это зависело исключительно от меня», — сухо пояснил Камиль, Пресса была бы информирована только после ареста убийцы. Вы бы заткнули рот прессе? Камиль снова остановился. Больше и речи не могло быть о взаимных уступках или стратегии. Я бы помешал ей порождать психоз. Или другими словами, нести всякую чушь. Значит, от уголовной полиции нам ждать нечего. Отнюдь. «Мы должны арестовать убийцу». «Вы полагаете, что пресса вам не нужна?» «На данный момент именно так. На данный момент вы циничны, просто не сдержан». Бьюсон, казалось, на секунду задумался. «Послушайте, думаю, я могу вам кое в чем помочь, если хотите. В чем-то личном, очень личном. Вряд ли». «Да нет же, я могу обеспечить вам рекламу. На этой неделе моя очередь делать большой подвал с портретом. Хорошая фотография в центре и все такое. Я уже начал писать об одном типе, но он может подождать, так что если пожелаете, оставьте, Бивисон». «Да нет, я серьезно. Это же просто подарок, от такого не отказываются. Мне нужно только три-четыре факта». Касающиеся вас лично Я сделаю сенсационный портрет, уверяю вас А в обмен вы мне расскажете, как продвигаются эти два дела Ничего компрометирующего Я уже сказал, оставьте Бьюиссон С вами трудно работать, Верховен Господин Верховен Советую вам все-таки сменить тон, господин Верховен Майор Верховен «Ладно», — процедил Бюйсон холодным тоном, который заставил Камиля заколебаться. «Как к вам будет угодно». Бьюсон развернулся и пошел прочь, как и подошел, размашистым, уверенным шагом. Если Камиль и представал иногда в качестве медийного лица, причиной были отнюдь не его таланты к переговорам или дипломатии.